Короткие рассказы для детей История 107 Услышь, Боже, молитву мою, И не скрывайся от моления моего. Поспешил я укрыться от вихря, от бури. Псалом 54, стих 2, 9 На полях кипела весенняя работа. Крестьянин вспахал на быках свое поле, посеял семя и заборонил. Работа была закончена. Он поднял глаза к небу. Господи, я сделал все, что мог. Тебя я молю сделать то, чего я не в силах сделать. Пошли из сохшей земли освежающий дождь. Благочестивый земледелец и не предполагал, что молитва его будет услышана очень скоро, и что ангелы Божии, исполняя волю Божию, сохранят его и позаботятся о нем. Он взял с собой на поле одну из младших дочерей. Она беззаботно прыгала по вспаханным бороздам. Внезапно потемнело, подул порывистый ветер, черные тучи, Затянули небо. Сверкнула молния, загремел гром. Домой им уже не успеть. «Беги, стань под дубом!» Закричал отец дочери. «Ты сейчас вся промокнешь». Когда дождь усилился, Крестьянину пришлось тоже искать прибежище под могучим дубом, А быков оставить посреди поля. Гроза все усиливалась, Дождь лил, как из ведра. Гром и молния наводили страх. Девочка прижалась к отцу. Он положил руку на голову дочери и молился. «Господи Боже, слышащий молитвы! Этой грозой Ты ответил на мою молитву. Сохрани нас в этой непогоде. Ты повелеваешь облакам, Ты, сотворивший дождь и молнию, Повелеваешь дуть ветрам» и посылаешь ангелов своих охранять нас на путях наших. Совсем близко ярко сверкнула молния и ударил гром. Перепуганные быки побежали по полю. «Нам нужно поймать быков, а то они убегут!» — крикнул отец дочери, и они побежали через поле, несмотря на проливной дождь. Не успели они и пятидесяти шагов, Отбежать от дуба, как совсем где-то рядом, ослепительно сверкнула молния и одновременно, словно сильный взрыв, грянул оглушительный гром. Могучий дуб во мгновение ока был расколот в щепки и горел, как свеча. Какая благодарная молитва полилась из уст двоих спасенных! когда они, наконец, нашли убежище в сарае на поле. Крестьянин понял, что это Бог говорит к нему особенным образом. Жена не раз просила его прекратить курить. Теперь он сам выбросил кисет с табаком и трубку. С тех пор у него почти совсем прошел кашель. Многие курильщики умирают от рака легких, хотя врачи предупреждают, об опасности и объясняют, что от курения можно заболеть. Давайте мы будем молиться. Мы должны быть благодарны Богу за охрану во время ненасти. Он и сегодня послал своих ангелов, чтобы они охраняли нас. Мы их не видим, но знаем, что они здесь».